Интерлюдия 12. Старый Джон. Джону, когда он попал на темный путь, исполнилось шестьдесят. За спиной было много чего, даже слишком. Вот и сюда, в этот чертов край, Джон угодил после побега с дружками из тюрьмы. Все трое вляпались по самое некуда. Да, двое с ним было: Сандерс по прозвищу Кривой Рог и Харя. У Харри, может и имелось нормальное имя, только Джона это никогда не волновало. Одного взгляда на сокамерника хватало, чтобы понять, что прозвище в точку. Морда исполосована шрамами, кончик носа срезан, а левый глаз косит в сторону. По-другому и не назовешь. У самого Джона клички не было. Все звали его старым Джоном в знак того, что он опытный грабитель. Да еще внешность подходящая, как у ковбоя на пенсии. Сандерс уже прозвище прилепилось из-за его привычки вечно говорить: "Я тебе рогата пообломаю". Да еще прибавилась история с убитой женой и ее полюблёнником. Сокамерники подкалывали. Рогата сшибать себя начал. Так и стал Сандерс кривым рогом. Старый Джон познакомился с ними в тюрьме, где отбывал срок. Не то чтобы сдружились, они все одиночки, но друг друга признали и бежать вместе решили так сподручнее, Все равно, им, кроме виселицы ничего не светило. Харя разыграл приступ удушья, или, как его обычно называли, грудной жабы. А когда в камеру вошел охранник, Кривой Рог взял его в заложники, так и выбрались. Охранника, конечно, порешили, кто же его отпускать будет, а потом и сами надумали расстаться. У каждого своя дорога. Только не получилось. Занесла их нелегкое в странное место. Там какой-то чудак объяснил, что чтобы вернуться, надо дойти до радуги. Возвращаться никто особо желанием не горел, нет ни у кого из них дома. А вот радугой заинтересовались, тем более что чудак поведал байку про дракона-сокровище. А почему бы и нет? В этом месте все может случиться. Так и отправились они в путь. Много что было в дороге, но дошли все. И радугу увидели. А потом Харя и Кривой Гривойрог повздорили из-заклада и убили друг друга. Второе я старого Джона услужливо напомнила: "Ты же их и замочил со своего обреза, Кривому рогу в спину пальнул, а Харис снес полголовы, Еще смеялся, что у того прозвище удачное, как раз для такого случая". Не было ничего подобного, разозлился старый Джон. Они сами виноваты. Второй Джон противно захихикал. В общем, Радуга пропала, и до сокровищ старый Джон не добрался. Но он не отчаивался. все же пролил кровушку на пути, правда, не хватило ее. Но ничего, дошли они, доберутся и другие. Его дело ждать. Рано или поздно, какая-нибудь троица добрёд до радуги, а дальше он знает, что делать. Подранит одного из них, чтобы занять его место. А когда клад откроется, так и быть, отпустит во свояси. Его второе я зашлось от хохота. Ах ты старый умник, отпустит он, как же. Не смеши меня. Нужна кровь троих и чтобы насмерть!» Но старый Джон отмахнулся от голоса в голове. Главное именно ранить, а не убить, чтобы радуга не исчезла. Он несколько раз повторил это. Время здесь тянулось непонятно, иногда медленно, порой рывками, словно за день месяц пробегал. Иногда старому Джону мнилось, что нет тут никакого времени. Точно он находится в сером ничто, пустоте, и это пугало. Тогда Джон начинал громко разговаривать сам собой, чтобы заполнить вакуум. Со стороны, если бы кто увидел, это было жуткое зрелище. Джон раскачивался, бормотал поднос разными голосами и жестикулировал, порой настолько злился в споре, что начинал со всей силы бить себя по лицу и рвать волосы. Вот и сейчас правая половина лица наливалась синевой. Порой ему казалось, что все зря, что мимо него странники толпами доходят до радуги, а он не видит, словно глаза отводят. И старый Джон громко завывал на черную луну, но иногда верил, несмотря ни на что, что дождется, когда из земли вырастет разноцветная дуга, и что в ее основании откроется ход к кладу. Тогда старый Джон станет самым счастливым человеком и потом в каком-нибудь кабаке будет рассказывать о том, что добрался до радуги. Он любовно погладил обрез. Блестит будто новый. Джон сделал его из оружия, которое отнял у охранника. Хорошая вещь. Можно спрятать под плащом или засунуть в сапог, а при необходимости выхватить. И использовать по делу. С подобным старый Джон выходил на большую дорогу, много крови им пролито. Но ведь понятно, что в таком деле лучше без свидетелей. Одного он не добил, не заметил, а тот выжил, а затем показал на старого Джона. Больше он такой ошибки не совершит. Неожиданно раздался звук, точно сотни лунных колоколов заиграли, нежный и проникновенный. От него мурашки побежали по коже, а сердце ёкнуло. Джон насторожился. Неужели это то, что он думает? Кто-то всё-таки добрался до радуги? Он взял обрез на изготовку и принялся ждать.